Часть вторая. Архитектура. Я пишу стихи ногами. Пути поэзии неисповедимы. Утренняя Москва, 1957 года. Вы — студент архитектурного, дорогой читатель. Вы вышли из дома в институт. В руках у вас полутораметровый подрамник с вычерченным планом к вашему диплому. В троллейбус с ним не влезешь, в такси тоже — «Да и не по карману еще оно такси. Придётся топать до института. Пройдем этот путь вместе. Поговорим на ходу. Вам надо пройти всю Большую Серпуховскую. Справа останется больничная ограда, тенистый и стремянный переулок, вашей школы и дворовое футбольное детство останутся за правым плечом». Там, как и все дошкольники той Москвы, мы собирали не только марки и старые монеты, но и зазубренные осколки авиабомб и зенитных снарядов, которые сыпались на ваш двор ночами. Я пишу стихи ногами. Я не боюсь двусмысленности этой фразы. Я вышагиваю стихи, или вернее, они меня. Во время ходьбы ритм улиц, сердечной смуты, толпы или леса ощущается почти что осязанием, предсознанием. От Стременова до Лаврушинского написалась «Параболическая баллада». Почему обрывающееся в небо ночное Мукачевское шоссе продиктовало моим армейским сапогам плач по двум нерожденным поэмам, а качка одесской палубы сообщила моим подошвам, сбив строки в возе? Не знаю. Многие знают. Вот мы и миновали с вами метро Добрыницкое. В то время вам, конечно, милее нержавеющие дуги Маяковской архитектора Алексея Душкина. Вы консультируете вне института свой дипломный проект у Ивана Леонидова, великого нашего экспериментатора, и еще не знаете, что через пять лет встретитесь с самим Корбюзье и Генри Муром. Я не жалею лет отданных архитектуре. Мужественная муза архитектуры, полна ионического ливизма, Она не терпит бесхребетности, аморфного графоманства и болтовни, цель ее честны, пропорции ее человечны. Она создает вещи одновременно для повседневного быта и для вечности. Архитектура для меня не профессия, а способ мышления, художественный и конструктивный. Начиная с Горация, поэты уподобляли себя зодчим. У до державина подобные гулки манфиладам барокко. Фет построил себе ампирную садьбу. Маяковский был планировщиком площадей и автострад. Люблю бессонное племя архитекторов. Именно они вкалывают, чтобы люди жили сносно, нестандартно и красиво. Мы подчас в своей устроенности забываем, как многие маются в коммуналках, живут без удобств, антисанитарно. Архитектура работает, чтобы исправить это, чтобы в быт вошли красота и поэзия. И Коломенское, и построенные без одного гвоздя кижи, и мост Золотые ворота в Сан-Франциско заключали в себе великую идею, и поэтому были ошеломительно смелы по форме. Я не представляю современного серьезного мышления и характера без знания основ математики или сопромата. Не случайно Хлебников залетел к нам из математики, а в ларце Флоренского анализ слова соседствует с точными науками. С детства меня одинаково приворожили к себе мамины мусагетские томики стихов и стоящий рядом с ними синий отцовский технический справочник Хютте. Профессией и делом жизни отца моего было проектирование гидростанций, внутренней страстью, любовь к русской истории и искусству. Он ввел мое детство в мир Врубеля, Рериха, Юона, в мир старых мастеров, к небелевские монографии которых собирал, Он брал меня с собой на волжские стройки, стыдил за приблотненный жаргон. Он любил осенние сумерки Чехова, Чайковского, Ревитана. Стройный, смуглый, шутливый, по-мужски сдержанный, отец стоял под современной энергичностью ту застенчивую интеллигентность, которая складывалась в тиши российской провинции и в нынешнем ритме жизни почти утрачена. Свежая могила его на старом новодевичьем кладбище в двух шагах от надгробия Юона. Но все это так еще далеко впереди, и с отцом, кажется, ничего никогда не случится, и вы так преступно небрежны к нему. Ваш шаг постуденчески беспечен. Вас привлекает мир, полный необычайных подробностей, он сулит перемены. Вот вы входите в утреннюю, непыльную еще, уютно ампирную полянку. Ампирный особняк под зеленой пожухлой крышей, сам желтый с белым, похож на привядшую ромашку с опущенными белыми пилястрами. Научно-техническая революция едва намекает о себе ростками первых телевизоров на крышах. Телевизоры еще редкость в Москве. На них созывают гостей, как на диковину. Ионические усики-капустниц. Вслед вам глянут помутнелые поливные изразцы храма Григория Неокисарийского. на стоит свернуть в два проулка... Как сердце ваше заколотится, заколотится на углу серого полированного здания на Лаврушинском, и не вывеска ВААП взволнует вас. Нет, вы еще не имеете к ней отношения. Здесь, на восьмом этаже, живет Борис Леонидович Пастернак. Но я уже писал об этом, об этой волшебной для меня поре Мне приходилось побродить по свету, по людям, вернее, ездят мои стихи». неизмеримо дало общение с Уистоном Оданом, Петром Капицей, Корнеем Чуковским, геологом Поповой, Вечно Студентами, Озером Свитязь, Сан-Францискими Кочевниками и родными мне Владимирскими лесами и соборами. Благодарность близким вошла в строфы, им посвященные. В каком-то смысле они — соавторы стихов. Генетическое слово граничит с пластикой и музыкой. Встреча с Родионом Щедриным, загорелым богом водных лаж и серфинга, осыпанным звездным озарением и медвяными веснушками, привела к созданию поэтории, новому жанру, когда стихи читаются в сопровождении хора и симфонического оркестра. Так консерваторские колокола аукнулись с Владимиром. Там в 1960 году вышел мой первый сборник «Мозаика». В том же году в Москве был издан второй парабола. Тверская земля подарила мне дружбу с Андреем Дементьевым. Его верность характеру редка в наши зыбкие погоды. Я ненавижу в людях ложь. Для него не стихотворная фраза, а путь жизни. Это чувствует аудитория. Он весь светится при виде чужой удачи. Такая самозабвенная радость нечасто сейчас. Но мы заболтались. А меж тем левое плечо наше затекло от подрамника. Переложите на правое. Сквозь два слоя кальки, как сквозь толщу меда, просвечивает темная, залитая тушью розетка плана вашего выставочного зала. Этот лепестковый план — ваша гордость. Суть зодчества метафорична. Это свойственно любому творчеству. В разговоре о Данте сказано, объяснить метафору можно только метафорически. «Я сравниваю, значит, я живу», — мог бы сказать Данте. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания, а где взять другое, только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение. Любой серьезный архитектор начинает осмотр проекта с планой конструктивного разреза. Фасад — для непосвященных, для зевак. План — конструктивный эмоциональный узел вещи, правда, нерв её Во всем хочется дойти до самой сути. Мне всегда хотелось во всем удостовериться самому, добраться до сердцевины истины не по пересказу и не только по изданиям, распознать, в чем прозревают, в чем заблуждаются, как понимают мир и слово. Поэтому я встречался и беседовал и с нашими мыслителями, и с Маклюином, с Артром, Хайдегером, Адорно, или с вопрошающим разумом нашего политехнического, или с североморскими матросами, или с эпичными саамами. Когда началось ташкентское землетрясение, я первым рейсом прилетел туда, не в качестве спецкора, нет. Хотелось хоть как-то помочь. Сейчас это кажется наивным. Чем мог помочь я? Но эти десять ташкентских суток открыли мне многое. Люди жили на улицах, в палатках, вне стен. Все были равны перед опасностью. Толчки ожидались ночью. Не спали. Палатки горели, как желтые абажуры. При всей тревоге и людских лишениях это были дни какой-то всеобщей искренности, распахнутости, бескорыстной душевной общности и самодачи. Может быть, самые святые дни в моей жизни. Но мы опять забежали вперед. Потому как справа ветром сносит наш подрамник, вы догадываетесь, что идете уже по большому Москворецкому мосту. Зубчатая, как темная почтовая марка, стена приклеена к палевому небу. Как всегда неожиданно, на распутье вырастает блаженный. Он родился белокирпичным, но век спустя расцвел, как гигантский репей, и до сих пор сводит мир с ума своим языческим, каким-то доразумным, скрымтым нымским наговором. Что это? Хаос? Нагромождение декора, дичь, формализма шестнадцатого века? Интерьер храма невместителен, КПД ничтожен, красота его многим казалась бесполезной и пустословной. Но расчет зодчих гениален, демократичен и ясен, как озарение. Они вывели интерьер на площадь. Обряд, действо как бы с крыльца, адресовались непосредственно небесам, толпам, России. Освещенный сзади храмом, как костром, проповедник с постамента, держа в руках посох, подобно микрофону на стойке, обращался к тысячам толпящимся на площади, как бы предвосхищая чтение стихов в лужниках. В 60-е годы группа поэтов, и я в том числе, попробовали расширить аудиторию стиха от гостиной до спортстадионов. В наше время для истинной поэзии любая аудитория тесна, любой тираж мал. Но, по моему давнему убеждению, развитие поэзии должно идти не столько вширь, сколько вглубь. Расширяя аудиторию, нужно сужать ее. Впрочем, если элита измеряется сотнями тысяч, да здравствует такая элита. Российская муза всегда была общественно исповедальна, ее не зря отождествляли с совестью. Еще про Чиадаева было сказано, что потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью. Она не чуралась колокольной ноты Одна из черт ее сейчас — противостоять стандартности, серости, стереотипу мышления. Уроки блаженного бесконечной. В пастернаковских письмах есть мысль о вечной попытке великих художников создать новую материю стиха, новую форму. Это желание никогда не удовлетворяемо. Но при этом выделяется высочайшая духовная энергия. Так было с Бетховеном, Микеланджело, Гоголем. Так было с Маяковским, такова речь Василия Блаженного. Выделяющаяся энергия текста и есть содержание. Мне довелось писать Блаженного с натуры на практике по классу живописи. Цвет затекал в цвет, было адски трудно уловить и разгадать его самовитое слово. Наверное, от занятия живописью идут и плюсы, и минусы моего склада. Мне легче удается зрительное. Дело не в метафоризме или зрительной эре. Увы, видно, так глаз устроен. Живопись адресуется к предощущениям. Ее искренность доразумна да еще. Заболоцкий выдохнул перед смятью. «Любите живопись, поэты». Думаю, что поэтическим студиям не повредили бы классы живописи и рисунка. Поэты, отращивайте глаз, занимайтесь живописью, если можете, конечно. Но путь наш приближается к цели. Над нами на метрополе блекло испаряется врубелевская глазурная принцесса Грёза. Но теперь в гору бегом по Кузнецкому. Но почему навстречу вам из институтских ворот выезжает пожарная машина? Двор заполнен возбужденными сокурсниками. Они сообщают вам, что ночью пожар уничтожил вашу мастерскую и все дипломные проекты. Годы архитектуры кончились, начались годы стихов.